а удовлетворяет потребность организма в сахаре. Благодаря своим ценным свойствам, доступности, высоким вкусовым качествам, хорошей усвояемости, мед представляет собой именно такой тип углевода, который должен найти более широкое применение в питании детей. Мед и склонность детей мочиться в постели. Некоторым может показаться удивительным, что наиболее эффективное средство лечения мочеиспускания в постель у детей – это мед. Если ребенок продолжает мочиться в постель после трехлетнего возраста, это уже превращается в проблему. Однако это одно из наиболее обычных явлений, причиняющих беспокойство не только детям, но и всем членам семьи. В течение очень долгого периода на вопрос о том, что делать, как избавиться от привычки ребенка ночью мочиться в постель, врачи отвечали, что со временем это пройдет. Такой ответ говорил о том, что никакого определенного средства нет. Как правило, мочатся в постель легко возбудимые дети, очень чувствительные к волнению. Некоторые дети мочатся в постель в первый час после того, как ложатся спать, с другими это случается под утро. Некоторые дети просыпаются во время акта мочи или сразу после него другие, при этом спят, не просыпаясь. Когда ребенок просыпается утром, постель может быть сухой, и очень часто ребенок мочится, когда видит сны. Например, ребенок во время акта мочи спит, и ему кажется, что он сидит на горшке, или что он находится в другом, подходящем для этого отдела месте. Почти всегда дети склонны мочиться ночью в постель, очень нервозный. Народная медицина подразделяет способы, помогающие избавиться от привычки мочиться в постель, на два типа – профилактику и активную терапию. Иногда помогает профилактическое лечение, заключающееся в попытке регулировать мочеиспускание. Его нужно начинать примерно в возрасте одного года. Ребенка сажают на горшок через равные промежутки времени в определенные часы, например, после сна, после еды, сначала через каждые три часа, затем реже, по мере улучшения регулирования мочеиспускания. В двухлетнем возрасте большинство детей обычно просятся на горшок. Активная терапия преследует цель изыскать терапевтическое средство, сочетающее способность привлекать и удерживать воду, с успокаивающим влиянием на организм ребенка. Такое лечебное средство должно быть приемлемо для продолжительного курса лечения и не причинять вреда ребенку. Оно должно быть приемлемо для использования по необходимости в определенные периоды, и, что наиболее важно, его должен переносить ребенок. Народная медицина считает, что мёд отвечает предъявляемым требованиям. Будущий гигроскопичный мёд способен притягивать и конденсировать влагу из воздуха. Ливулеза мёда обладает наибольшей влагопривлекающей способностью среди других сахаров. Эту способность мёда можно наблюдать на хлебе и кондитерских изделиях, выпекаемых с добавлением мёда. Они всегда слегка влажные и долго сохраняют свои вкусовые качества. В связи с гигроскопичностью меда, способностью конденсировать воду, мед не рекомендуется хранить в холодильнике или в подвале. Для его хранения более подходит сухое, не очень теплое место в плотно закрытой посуде. Мед благодаря своей гигроскопичности будет удерживать влагу в организме ребенка в период ночного отдыха, предотвращая мочеиспускание в постели. По мере продолжительного использования меда с этой целью вы научитесь определять, когда его нужно давать ребенку. Например, после посещения детского праздника, когда нервная система возбуждена, ему необходим... Хороший отдых, при этом чайная ложка меда на ночь окажет благоприятное действие. Также при повышенном употреблении жидкости, особенно после пяти часов вечера, вас охватывает тревога, что ребенок может ночью помочиться в постель, если его нервная система не будет расслаблена. Когда вы научитесь регулировать мочеиспускание ребенка, давая ему мед на ночь, постарайтесь проверить, может ли ребенок регулировать мочеиспускание без этого средства. Вскоре вы научитесь по некоторым признакам определять, будет ли ребенок мочиться в постель или нет. Постепенно уменьшая дозу меда, в конце концов, его можно исключить совсем. Но теперь вы сами захотите всегда иметь мёд под рукой,